Глава 13. Пока ехала, все думала о том, зачем поддалась порыву довольно глупому и согласилась поехать на обед с Демидом. Наверное, мне хотелось показать, что я его вовсе не боюсь, ведь меня есть кому защищать, просто я хочу услышать, что опять он придумал и какую помощь мог бы предложить. Трусить и прятаться в деловых делах не принято. Вызывали тебя на разговор, значит, надо набраться смелости и поговорить. Если я руковожу большой компанией, которая сейчас и терпит убытки, то я не имею права на слабости и страхи, на трусость. Поэтому я, конечно, поехала в этот ресторан, который глаза бы мои не видели сто лет в обед, как и, собственно, самого Демида, ради дел компании. А вдруг мозги вернулись в его бородатую голову, и сейчас он как изречет нечто умное, что послужит в самом деле решением ситуации или хотя бы ее части. Может, в нем проснулась человечность в кое-то веки, или, на худой конец, Ремизов в самом деле нашел некое Соломоново решение для нас всех, чтобы разрешить нашу проблему. В последнее верилось больше, потому что идиотом на самом деле, то есть вот без мозга на самом деле, Ремизов никогда не слыл. У него не было души, совести, сердца и способности любить. А мозги всегда были. Это точно. Тут ему не отказать в них. Не исключено, что и сейчас он уже придумал нечто в самом деле интересное и выгодное. А может, мне просто хотелось думать так. Потому что, если честно, я боялась услышать очередные пошлости и угрозы, на которые мой бывший был способен как никто другой. Особенно теперь, когда мы находились в стадии вражды по личным причинам, да еще и в перемешку с отобранным у него бизнесом, его униженным чувством достоинства из-за бизнеса же. Ладно, Лика, ты уже туда поехала. Будем теперь решать проблемы по мере их поступления. Держи хвост пистолетом. Достала из сумочки зеркальце, пока машина несла меня в нужное место. Захотелось проверить свой внешний вид и убедиться, что все в порядке. Не представляла себе возможным появиться перед Ремизовым хоть на каплю не идеальной. Пусть видит меня только такой сукин сын. Пусть видит меня исключительно сильной, красивой, знающей себе цену, И не обедающий просто так со всякими придурками. Пусть не видит моих страхов, слабости, усталости и разбитости из-за неурядиц компании. Пусть не видит бессонных ночей целых лет, которые я провела в мыслях о нем. Пусть не видит зияющую дыру в моем сердце, которая появилась в нем после «любви Димита. Пусть не видят всей этой боли и тоски, что я пережила после жестокого предательства. Пусть не видят слез, которые я пролила по нему в разлуке. Пусть видят только сильную духом царицу, которую ему не сломать. Я больше не та Лика, кого он знал много лет назад, которая смотрела ему в рот и была готова бежать по углям и битым стеклам вслед за любимым. Затем, кто так безбожно предал эту любовь позже. Цинично, грубо и совершенно по-ублюдски. Но за это ему бог-судья. А мне надо решить дело компании. Больно Ремизов туда уже свои махнатые лапы сунул. Больно уж интересуется ею. Точно хочет оттяпать все обратно и утереть нос бывшей строптивой жёнушке. И как ему помешать, я, честно сказать, не имела ни малейшего понятия. По крайней мере, без помощи Вадима но для начала все же выслушаем вторую сторону судебного процесса — Демида Ремизова. Послать его я еще успею. «Закажем что-нибудь?» — спросил вежливо меня Демид, когда я зашла в вип-кабинку ресторана, похожую на ту, где мы были в прошлый раз. Нервно огляделась вокруг. И нравится ему назначать и проводить деловые встречи в таких вот местах. Или это только со мной они проходят в подобном формате, чтобы далеко не могла убежать, а он мог меня и полапать при желании, тем самым еще больше унизив меня и указав в очередной раз на мое место и положение, зависимость от него и слабость. Это доставляет ему кайф однозначно. Я это еще в прошлый раз заметила, этот огонь в его глазах. Помня об этом и все еще находясь под впечатлением от прошлой встречи, Ужасно не хотелось принимать его предложение пообедать вместе и потом ехать сюда. Но дело сделано. Надеюсь, этот бородатый вардалак не распустит опять свои лапы и будет говорить только по делу, не наливая кругом лишней воды. К тому же ситуация изменилась. Рядом со мной швец, по моим же словам. Я не не одиноко и под защитой Вадима, а против него уже не столько легко переть, как против девушки. Этот тип не должен так наглеть, как это было в прошлый раз, иначе я нажалуюсь своему жениху. Не тогда у Ремизова есть риск остаться со сломанными лапами, которые он осмелится опять сунуть ко мне. Надеюсь, не осмелится, потому что я вообще не желаю, чтобы он прикасался. Козел. Ни при каких обстоятельствах. Нам обоим это не нужно и даже противопоказано. В тот раз реакция моего тела напугала. Я хотела его ласки, загорелась в его руках, желала ощущать на себе его губы, дура. Словно не было этих почти шести лет разлуки из-за его предательства, будто не было всей этой боли и бессонных ночей с мокрыми от слез подушками. Я не должна об этом забывать и подпускать к себе этого черта с бородой. Да и его реакция напугала не меньше». У него самого такой огонь и страсть плескались в глазах, что это сводило с ума. Я чувствовала нутром его желание, но и физически тоже его ощущала. Как такое скрыть? Ловила волну этого желания и поддавалась. «Нафиг такие приколы! Уходя, уходи и не смей прикасаться к моему пульсу! Я уже, блин, слишком жива!» выжила без тебя и дальше бы прекрасно жила, если бы ты, Ремизов, не сунул свою морду снова в мою жизнь. «Нет, спасибо», — ответила я сухо. «Вот уж рассиживаться с ним по ресторанам и обедать в его компании в мои планы не входило. Я хотела поговорить и уйти, чтобы затем спокойно поесть где-то подальше от него. А то рядом с Демидом у меня точно случится несварение». «Обеденное время», — Снова заговорил он, изучая меню ресторана и нажимая кнопку вызова официанта. «Надо пообедать». Не покосилась на него. «Смотри-ка, какой джентльмен! Когда это он таким стал? Его укусил внезапно какой-то другой джентльмен? Нет, Ремизов, конечно, не конченый придурок, иначе бы я его не полюбила тогда и не пошла бы за него замуж. Мужского в нем было много, и сейчас тоже есть. Но просто все это теперь обращено не ко мне». «Ради меня Демид теперь и пальчиком не пошевелит». А тут вдруг такая забота. Это точно неспроста. Он что-то задумал, хитрый лис. «Слушай, Демид», — посмотрела я на него из-под лобья. «Ну, хорош же играть в джентльмена. Неужели тебя волнует пообеду, и я или останусь голодной?» «Конечно, волнует», — ответил он, поднимая глаза на меня. «Я тебя пригласил на обед, а ты собралась ничего не есть». Потом у тебя начнется язва желудка, и ты пришлешь счета на лечение мне, обвиняя в этом. Он заржал, а я недовольно поджала губы. Неужто он меня такой стервой считает, хотя. Если бы у меня был хоть один повод, что-то с него еще или просто потрепать нервы, я бы это непременно сделала. Нам два супа с лапшой, сделал заказ Димит. Мне еще мясо по-французски хлеб. Пару бокалов вот этой марки, только очень хорошего. Ну и салат какой-нибудь овощи там. Греческий подойдет? спросил официант, шустро вынося в блокнот на смартфоне наш заказ, который затем сразу же улетит поварам на кухню. Подойдет, несите. Вино сразу подать? Да. Официант кивнул, отправил заказ поварам и оставил нас наедине. Ты съешь все это сам? — спросила я его, расправляя на коленях юбку. «Даже два супа? Один тебе?» — пояснил Демид, вальяжно раскинувшись на спинке дивана напротив меня. «И салат тоже». «Я ничего не буду, сказала же», — раздраженно ответила я. «Как была ты вредная стерва, Лика, так ею и осталась», — заявил бывший и залип в смартфон, пока не принесли напитки. Свой бокал я трогать тоже не хотела, но было жутко скучно сидеть в его компании в ожидании супа, который я не буду есть. И пить хотелось. Напитка я пригубила от нечего делать. «Ты мне расскажешь, для чего вообще ты меня сюда позвал?» — спросила я. «Я не планировала весь обед убить на тебя». «Расскажу», — ответил Ремизов. «Хотел сказать, что швецу до конца не стоит доверять». «С чего бы это?» Он мой жених, вообще-то, скинула я подбородок. Я ему доверяю абсолютно во всем. Нас ненадолго прервал официант, который принес заказ. Одну порцию супа все же поставил возле меня. Я его получше тебя знаю, Лика, посмотрел внимательно на меня Ремизов. Я с ним много лет дружил и успел изучить. Он может повести себя неожиданно кинуть не только меня, но и тебя, наивную глупышку. Зачем ему меня кидать, не поняла я. «Ради фирмы?» — объяснил Демит. «Неужто не понимаешь? Может, он и тогда за ней гонялся, а вовсе не влюбился в тебя, как ты полагаешь». «Это тебе так хочется думать, Димит. усмехнулась я. «Я нравилась Вадиму очень сильно. Он мне даже признавался в любви когда-то. Да только я, как честная замужняя женщина, его просила меня не трогать». И сейчас я тоже нравлюсь ему. Только теперь между нами нет преград в виде ненужных мужей. Ремецов среагировал на мои слова очень странно. Ухватил меня своей лапой за запястье и просто дернул на себя, подняв с дивана и приблизив мое лицо к своему прямо через стол. — Да он тебя использует, дура ты! — сказал он мне прямо в лицо. Рука начинала болеть от его хамства, и я ощутила возмущение. А еще он напугал меня столько неожиданным действием. «Нажарит тебя вдоволь и бросит, и компанию отберет. Попомни мои слова. Лучше соглашайся подписать со мной мирное соглашение и отдай тендер мне, иначе все равно останешься не у дел и без фирмы». «Знаешь, куда идти?» — прошепела я ему в лицо. Свободной рукой дотянулась за до своей тарелки с горячим еще дымящимся супом и просто перевернула ее на его вторую свободную широкую ладонь, что лежала на столе. Ремеза выпустил меня и зарычал, а я схватила свою сумочку и пиджак и опрометью бросилась из ресторана. Ну и козлина, козлище прямо.